Глава 21. Поединок. Ахинда! вновь позвал я старика. И вновь нет ответа: Я понимал, что шамана в комнате нет, но не мог смириться с этой мыслью. Воображение рисовало жуткие картины, ведь Андерсону старик не нужен, так что, скорее всего, его просто Нет, не думать о плохом. Сгорая от ненависти к врагу, я поднялся. Многие еще дрожали, но уже были в порядке. «Ходить могу, а значит, пора наведаться к Андерсону и спросить за все. Темная комната, в которой меня заперли, оказалась подвалом здания, которое стояло рядом с администрацией. Кажется, это был вспомогательный корпус, что-то типа архива. И двери тут были соответствующие, способные сдержать пожар, чтобы не допустить уничтожения важных документов. Теперь я был важным документом, который двери прилежно охраняли от воздействия внешних факторов. Я подошел к дверям, внимательно осмотрел их. Двойная прошивка, листовое железо, подбито упорными прутами. Такое не выбить, только взорвать. Но вот динамита у меня с собой нет. Да даже если бы и был ударной волной, меня бы разорвало на куски. В камне не укрыться. Ругаясь, на чем свет стоит, я принялся выплетать изощренный конструкт. Такой, чтобы и отдачи не было. И чтобы ударная волна была узконаправленной. И чтобы... Десятки этих самых штубы пришлось предусмотреть, попутно вспоминая школьные уроки по геометрии и физике. Изредно попотев, я, наконец, закончил с конструктом и смотрел на свое детище с гордостью. И только теперь понял, как оно бабахнет. Услышать, наверное, соседние улицы. А мне нужно выбраться незамеченным. Черт! Пришлось докручивать. Когда все было закончено, я сомневался, что столь громоздкий конструкт вообще сможет хоть что-то сделать. Поэтому приходилось рисковать. Направив в основную точку сборки поток силы, подкрепив его необходимой руной, я активировал механизм. Конструкт ядовито зашипел, Начал вращаться все быстрее и быстрее. По его поверхности побежали размытые полосы, словно на акварельную картину разлили ручейками в воду. А потом вдруг издали тихий щелчок и остановились. Я в недоумении некоторое время ждал продолжения, но его не последовало. «Неужели не получилось?» Сжав от досады кулаки, я подошел к двери и толкнул ее, и она без всякого усилия открылась. Получилось. Я осторожно выглянул наружу. Видимо, Андерсон был настолько уверен в своей черной жиже и в том, что мне не выбраться, что не поставил даже охранника. Самоуверенный придурок. Ничто и никто еще не смог меня остановить. Прильнув к стене, словно тень, я двинул в темноту. Уже примерно понимая расположение лестницы, ведущей наверх, я направился туда. Даже рискнул немного подсветить себе, чтобы разглядеть округу. Вдруг где-то здесь находится и Ахинда, но, к сожалению, его тут не было. А вот и лестница. Семь ступенек вверх, оканчивающаяся еще одной дверью. Правда, это не такая мощная, как та, за которой держали меня. Едва держится на петлях, деревянная, вышерканная и наверняка скрипучая, как суставы Ахинда. Тут нужно действовать наверняка тараном, без всяких бесшумных конструктов. Ворваться туда, где Андерсон, как на вечеринку, и раздать под громогласные крики всем подарков. А подарки я уже готовил. Раз ступенька, два ступенька, огнешар в панамку. Три ступенька, четыре ступенька, лезвий и рамку. Пять ступенька, шесть ступенька, кровавая каша. Семь ступенька, встречайте гостей, мать вашу. Пинком ноги я выбил дверь и ворвался в комнату. Такого появления явно никто не ожидал, и потому я без проблем успел уложить троих солдат конструктами, а еще двоих ударом с ноги. Эффект неожиданности помог очень хорошо. Все взрывалось, горело, шипело, сея панику среди врага. Я же раздавал всем по морде, не щадя никого, ломая носы и челюсти. Меня распирала ярость. Сколько нужно иметь наглости и самоуверенности, чтобы пойти против князя? Пора навести порядок. Кто-то из солдат попытался дать отпор. Один короткий прямой в лицо вырубил идиота. Еще один боец попытался навалиться слева. Его я отбросил крепким апперкотом. В дальнем углу, растерявшись, стояло несколько солдат. Я швырнул в них огнишар, сдобрив его приличной дозой взрывной силы. Грохнуло. Солдат расшвыряло во все стороны. В пылу драки я продолжал осматривать эту комнату, пытаясь понять, где враги держат шамана тут его тоже нигде не было, что еще больше заставило меня разъяриться. Шансов на то, что Ахинда жив, оставалось все меньше. Неужели они его убили? Удар? Еще удар? Серия ударов? Я бил, бил, бил, не жалея сил, наказывая тех, кто решил предать меня, и пытался найти Андерсона. Где он? Ему набить морду хотелось больше всего. Бой вскоре закончился ожидаемой победой меня. Солдаты были разбросаны во все стороны, кто-то тяжело стонал, кто-то молчал. Я же только вошел в кураж и хотел крушить дальше, а для этого мне нужен был только один человек. И, словно почувствовав это, он сам явился ко мне. «Пушкин», — произнес Андерсон. Я оглянулся. «Не думал, что ты сможешь выбраться». «В этом твоя беда», — ответил я. «Ты мало думаешь, и за это придется тебе ответить». — Хочешь сразиться со мной? — улыбнулся Андерсон. — Плохая идея. — Это уже мне решать, плохая или нет. Ты ответишь за свои поступки, и спрос будет жестким. Андерсон прищурился. Казалось, он хотел пронзить меня взглядом. Я уже чувствовал, что он пытается считать мою ауру. — Ну давай, попробуй. Я активировал свой дар, не отсекая противнику возможности для создания конструктов, и вдруг почувствовал, как поток наткнулся на мощное сопротивление. Андерсон умел блокировать и мой дар. Противник зловеще улыбнулся, а потом вдруг стремительно рванул ко мне. Яростная атака, выпад, удар мне стоило многих усилий, чтобы отразить таранный кулак врага. Андерсон отступил, но лишь для того, чтобы вновь напасть. Мощная атака теперь была подкреплена конструктом огня. Меня сжахнуло, и пришлось уходить под руку, чтобы не попасть в самое пекло. Надо признаться, противник умел драться, только вот и я был не пальцем деланный. И потому придумал хитрый план, взятый из шахматной стратегии. Уход влево и сразу же воздушный конструкт. Простой, но эффективный. Противник оказался на чеку. С легкостью отбил плотную волну. Я отскочил вправо, создал еще конструкт, и вновь воздушный, правда, на этот раз утяжелил его, сделал сложней. Андерсон вновь отбил его, и третий бросок, воздушный, гораздо сложнее первых двух. Я не сомневался, что противник справится и с этим подарочком. На самом деле я даже знал, что он сможет одолеть их, это была уловка. «Андерсон должен был уловить, что я отдаю предпочтение воздушным атакам и на очередную приготовить что-то из защиты именно для этого конструкта». Но в следующую атаку я ударил совсем не тем, чего ожидал противник. Мощное огненное копье, скрытое формулами воздуха, полетело в Андерсона с диким свистом. Противник купился на это, бросил свой конструкт. Тот облизнул защиту, обнажая сюрприз. Глаза противника округлились, но понял он все слишком поздно. Рванул в сторону, но копье пропахало ему руку, выжигая мышцы и сухожилия. Андерсон истошно закричал, рванул к стене, выигрывая для себя драгоценные секунды. Я бросился к нему, намереваясь добить, но Андерсон, даже несмотря на свое ранение, оказался изворотливым. Как черт на сковородке, он успел создать лечащий конструкт, наложить его на повреждение руки и ускользнуть от таранного удара. А еще успел сделать свой конструкт, заготовленный для меня. Я только подивился его скорости. Видимо, сильно прижал, раз так забегал. Фиолетовый шар, раздавая низкие частоты, полетел в меня. Выгнувшись так, что захрустили кости, я с трудом увернулся от него. Шар врезался в стену, выжег из него приличный кусок, нехотя растворился. Делать что-то в ответ я не стал, просто напал. Вновь завязался бой. С раненной рукой Андерсон дрался не так охотно, но умело отбивая каждому и выпад. «Атака слева, уход, блок, справа, прямой в челюсть». Андерсон клацнул зубами, а шалила отскочил назад. «Подонок!» — процедил он, сплёвывая кровь. Не сразу я понял, откуда у Андерсона такая прыть, и только когда в руках противника блеснул знакомый камешек, все сообразил. Андерсон каким-то чудом смог раздобыть руду. Она была совсем крохотной, размером с ноготь мизинца, но даже этого хватало, чтобы сделать его гораздо сильнее. Поэтому он дрался со мной на равных и создавал такие мощные формулы и конструкты, а главное, обладал такой скоростью. Теперь все встало на свои места. Поняв цель, прикинув план в голове, я немедленно приступил к его реализации. Прыжок, уход под руку, почти на самой грани, едва не задевая молнию, которая вдруг вырвалась из руки Андерсона. Резкий выпад и удар прямо в грудь противника и сразу же в локоть. Удар получился точным, крепким. Локоть вывернулся в противоположную от своей естественной позиции сторону. Ладонь непроизвольно разжалась, и руда полетела на пол. Андерсон закричал, но крик был не из-за потери драгоценного артефакта. Жутко вывернутая рука и в самом деле смотрелась страшно и отталкивающе. Не теряя ни секунды, я подскочил к противнику и точным ударом сбил с ног. Кулак мой вспыхнул янтарным светом, выбивая из Андерсона остатки дури. Глянул на распластанное тело. Я, наконец, смог перевести дыхание. Всего трясло. Мышцы от напряжения сводило, а кости ныли. Бой с противником, у которого в руках была руда, дался мне нелегко, что говорило о том, что руда — ценнейший артефакт. Кстати, а где он? Я осторожно поднял камешек, ощутил его мощь. Андерсону достался хороший экземпляр. Поток ровный, без дефектов, сила хоть и мягкая, но постоянная. Надо будет понять, откуда у него этот камень. На фабрике есть те, кто тайно продает такое богатство, или где-то дальше. В цепочке поставки есть предатели. За дверями раздался скрежет. Я резко обернулся, готовый вновь сразиться с бойцами, но двери все не распахивались. За ними явно кто-то был, но насмелиться появиться все не мог. Руки вверх! Медленно откройте двери и выходите. Предупреждаю, без фокусов. Стреляю без предупреждения. Дверь со скрипом отворилась. Но там были не солдаты. «Ахинда!» — воскликнул я, увидев шамана. Старик был явно растерян. В руках он сжимал веревку, которую, видимо, только недавно смог снять. Значит, шамана держали они в другой комнате. Я облегченно выдохнул. «Ахинда, как же я рад тебя видеть!» «И я тоже!» — улыбнулся шаман. «Они меня по затылку, сволочи! А потом в кладовку эту сунули, Я ли выпутался!» Ахинда осмотрел разгромленную комнату, спросил. «Помощь моя уже не нужна». «Не нужна?» — улыбнулся я. «Берегись сзади!» — вдруг резко переменившись в лице, крикнул старик. Я обернулся, но не успел среагировать. Андерсон оказался чертовски живучим. Пока я отвлекся на шамана, он схватил обломок стекла и подкрался ко мне со спины. Один удар в шею, и меня уже было бы не спасти. Но помог Ахинда. Резко выкинув руку вперед, он швырнул в противника плотный сгусток силы, сдобренный изрядной долей ветра, острого как иглы. Конструкт коротким копьем вонзился Андерсону прямо в лоб, поставив в его жизни жирную точку. Изо рта противника вырвался тихий хрип. Андерсон закатил глаза и расстелился на полу. Все было кончено. Теперь точно. «Спасибо», — выдохнул я. «Александр», — произнес Ахинда, вдруг глянув куда-то вдаль словно бы сквозь стены, и в тоне его голоса просквозила тревога. Ноздри шамана подрагивали, словно он что-то учуял. Что-то нехорошее. «Они... Они уничтожили заклятие. Мы не сможем остановить портал!»